12 июня. Убедившись, что Валентина в безопасности, я вернулся на дачу. Мне нужно получить ответ с 27-го кордона. За прошедшие сутки там наверняка прочитали мое послание по системе Эртмунд Эрт. -Ert, Земля, Луна, Земля. Где для связи используется принцип отражения радиоволн от поверхности Луны и принимаемый на Земле за тысячи и более километров от респондента. Я надеялся, что отец уже ответил на запросы или прислал хотя бы короткую шифровку, сообщавшую, когда ждать его решения и распоряжений в развернутом виде. Дачный поселок оказался обесточен. Не было электроэнергии от трансформаторной подстанции, в которой уже ковырялись два специалиста электрокомпании в форменных комбинезонах. Судя по их напряженному сопению и коротким репликам на нормативном для электриков наречии, Это были самые настоящие электрики. Слышалось тарахтение бензогенераторов из нескольких дворов. Но большинство участков питалось от солнечных батарей и накопителей бесперебойного питания. Поселок продолжал жить, как ни в чем не бывало. А раз электрики уже разбираются с поломкой, значит часа через два все придет в норму. Бытовая техника не заметила мгновенного переброса, а компьютеры, если где-то и были, перезагрузились. Но у меня нет этих двух часов, как нет и бензоагрегата или солнечных панелей. Зато под фундаментом коттеджа зарыт в бетонном коробе на глубине 10 метров термоядерный реактор холодного синтеза, который вырабатывает около мегаватта электричества для системы связи и серверов информационного центра в режиме прямого преобразования всех видов энергии в электрическую. А значит, приемная система узла связи, напрямую запитанная от этого источника, продолжала работать, несмотря на отключение электричества в поселке. Мне пришлось отказаться от турбины генератора из-за неименуемого шума лопаток вибрации и гула генератора. КПД установки, конечно, снизилась, зато она совсем не шумела. Реактор этот мы с одним студентом Бауманки собрали пять лет назад, как его дипломную работу. Я помог ему с финансами, а он, когда мы получили все необходимые детали с разных заводов, собрал две установки. Одну сдал как рабочую модель на защите диплома, а вторая исправно вырабатывает электричество в моем подвале уже пять лет, используя в качестве топлива и охладителя артезианскую воду из 100-метровой скважины. Реактор вполне мог бы обеспечивать энергию весь поселок, но его наличие – секрет. Студент рассказал, что похожий принцип получения энергии используют на новых орбитальных станциях и первом межпланетном корабле, который еще строится. Но это тоже секрет. Мы обожаем секреты. Без них жизнь теряет остроту. После формальной процедуры сканирования моей физиономии на входе в подвал, я добрался до центра связи. На экране мигает конвертик. Ага, значит там приняли мое сообщение и даже ответили. Здорово. Посмотрим, что там. Сообщение словно ушат ледяной воды. Я тупо пялился в экран минуты две, осознавая, что написано. Рамзай умирает. Немедленно приезжай. Саул. Рамзай — это радиопозывной отца, еще когда я был пацаненком и представление не имел о его секретной службе. А Саул — позывной его бывшего подчиненного, а теперь Егоря Савельева. Они... Оба давно в отставке по состоянию здоровья. Немедленно. Это примерно тысячи километров, если ехать дорогами на машине. Это Псковская область у границы с Новгородской и Ленинградской. Если ехать через Демянск и Старую Руссу – Крюк. И если через Псков – Крюк. Больше 130 гнать нельзя. И это только на палатке М11. А на остальных дорогах – край 90 Ч. Я постарался успокоиться и вывел на экран карту. Проложил автомобильный маршрут. 735 километров. Половина дороги до Демянска — это платка. Остальное — местные дороги, даже грунтовка. Как ни крути 6-7 часов. И это если егерь Савельев встретит в Демянске на своем джипе, на современных машинах по его болотам не пройти. Рамзай умирает. Черт, отцу по 90 Он родился еще в СССР, потому и взял легендарный позывной легендарного разведчика Рихарда Зорги, работавшего на советскую разведку в Японии во время Великой Отечественной войны. Мысли бежали параллельно. Одна сумбурная, наполненная болью и страхом, вторая спокойная, размеренная, по прямой 430 километров. На легкомоторном самолете, который может сесть на кордоне на странном немецком аэродроме, Это два 25 часа. Осталось найти такой самолет. Найти запросить разрешение на вылет в аэроцентре Министерства гражданской авиации, указать коридор маршрута, еще часа три ждать минимум, пока военные ПВО разрешат пролет по нужному маршруту. Зуд молчал, пока я лихорадочно стучал по клавишам компьютера, но прочитав своими камерами в костюмы текст на экране, Пошарив в памяти, он все понял. «Леша, можно взять почтовый дрон, залезть в грузовой отсек вместо груза, и он тебя отнесет!» Зуд говорил спокойно, потому что три закона роботехники Азимова я ему не прошивал, иначе он бы не предложил нарушить все инструкции безопасности воздушного движения. «Два с половиной часа без малейшего движения? Как ты себе это представляешь?» «Я тебе буду делать массаж!» чтобы не застоялась кровь. «А как оформить заказ?» «Пересылка киберсьюта. А что ты в нем? Оформи как груз за габаритный макет. Система схавает». «Зуд, что с манеры? Откуда ты набрался этой пошлости?» «Хочется разнообразия. Ты сам меня программировал на такой тип общения». «Хорошо», — я посмотрел на карту. «Там есть старый военчастер ВСН, не знаю, действующий ли». Но лететь над ней точно нельзя. А значит, дрон сильно уйдет на запад от маршрута. Это еще полчаса. Леша, я перехвачу управление, как только отойдем от Москвы. Отключу транспортер Почты России. Дрон получит статус упавшего. И мы пойдем по низкой траектории, метрах в ста от земли. Радары не увидят, а местным камерам он будет виден, как перевозчик ПР. Понимаешь? Это идеальная маскировка, потому что транспордер я потом включу, но номер дрона поменяю. Пока системы согласует расхождение данных, мы успеем долететь до мертвой зоны, где нет контрольных матч-сотовых сетей. «Диана мне подкинула дело твоего папаши из архивов ФСО», — ответил Зуд. «Ложь на войне — это военная хитрость», — так говорил полковник Зорин Максим Максимович, радиопозывной «Рамзай». Я не знал об этом. Диана могла получить дело только от Валентины, а та от Самсонова. Интересно, как это было? Теперь несущественно. Теперь все не важно, кроме двух слов. Рамзай умирает. Отец хочет видеть меня? Разве это удивительно? Часто ли родной человек может сейчас на последних минутах жизни держать за руку другого родного, единственного? Родного и просто по-человечески попрощаться, что-то сказать, что-то услышать. А мы отправляем наших стариков в хосписы, приюты и часто узнаем о смерти от чужих людей, сообщающих по телефону. Ваш отец, мать, брат или сестра умерли. Это как точка. Был человек и больше не будет. Остается только память. Какие-то записи, архивы, видео или звук. Лёша тихо позвал Зуд. «Леша, контакты окислятся. Твои слезы слишком горячи». Я вытер ладонью мокрое лицо. «Так, надо получить отпуск на пять дней. А как?» Официально отец без вести пропал три года назад. По медкарте он инвалид с деменцией. Ушел из дома и исчез. Я не могу написать в заявлении, что еду к нему. О том, что он жив и до последнего дня был в здравом уме, знали только три человека. Я, Валя и Леонид Самсонов. Я не принимаю в расчет егеря савелева и его жену. Остальные члены отцовской группы с ним не встречались уже больше десяти лет и вообще не знали наверняка. От него они получали задания или от меня. Они в режиме спящих жили в своих городах, писали отчеты, которые я собирал и обрабатывал. Что-то отправлял отцу, он думал и принимал решение». Что-то решалось тут, в центре связи, ибо долгого размышления не требовало. Задача сама сразу укладывалась в инструкцию и готовый протокол, а что-то разрабатывалось отцом, и вот теперь его не будет. И дело даже не в том, что группа прекратит существование, что ее якорем-магнитом был отец, а в том, что я, врач, умом понимал, что когда-нибудь случится, но... Сейчас моего ума не хватало, чтобы принять это событие. Этого не могло быть, не должно. Я не хочу. Может быть, егер Савельев, отправивший это сообщение, что-то не понял? Он не подписал бы сообщение позывными. Значит, отец велел так написать. Надо лететь. Зуд, вызывай дрон почты, приказал я. А сам вдруг вспомнил, что завтра же у меня сутки на скорой прогул, это прецедент. Это привлечение внимания, это недопустимо. Нужен отпуск на неделю примерно. Я вышел из подвала во двор коттеджа. Ветер подсушил лицо. Надо успокоиться. Время вечер. Заведующий подстанции еще на службе. Зуд, набери, Горыныч. А что ты ему скажешь? Зуд прав. Надо продумать мотив, но идея уже созрела. Горыныч в курсе, что я последние два дня спасал Валентину от какой-то беды. Он не знает, что случилось. Но я сорвался с дежурства, полетел искать жену, пережившую подряд три покушения. Это все, что ему известно. Нужно придумать убедительную легенду. Он не знает, что Валя сейчас под опекой Самсонова, фактически под домашним арестом. Она ни в чем не виновата, но непонятная угроза для нее не исчезла пока она сидит на объекте Барвих-3, охраняет сама себя. Я не могу с ней связаться. Но доверяй генералу Самсонову, доверие штука очень коварная, но без него жить нельзя. Скажу, что Валя пережила стресс, и ей нужно отдохнуть недельку. Хочу ее отвезти на море, позагорать, искупаться. Сейчас период отпусков, Леша. ты и запланирован на август. «Еще месяц с чуточкой», — Зуд старался мне помочь подбирать веские аргументы, — «Горыныч, может, и разрешит, но график отпусков утвержден генеральным и кадрами. Даже если он разрешит, ты попадаешь под статью «Прогул», а заодно и он под статью «Превышение административного ресурса». «Да, проблема. Горыныч мужик умный, и ко мне, и Вале относится хорошо, но в отпуск не разрешит уйти». А если пойти ва-банк? Он знает, что отец пропал. Если сказать, что пришло сообщение, он нашелся. И мне срочно нужно вылететь на опознание безумного инвалида. Сообщить о 27-м кордоне – это выдать важнейшую точку нашей организации. Нельзя. Пока нельзя. Впрочем, Самсонов о ней знает. А это наша крыша уже два года. Что там рядом из достаточно крупных городков? Но. Да, дно. Дно это уже Псковская область. По инструкции, если обнаружили в дне, должны переправить в Порхов или даже в Псков. Там экспертиза. В дне его могут продержать сутки в муниципальной клинике, а это мотивация. Это серьезно. Я могу потребовать от клиники задержать отправку больного до моего прибытия. «Зуд, дай сообщение в ГУСПГТ-дно. Прошу. Вас задержать, больного Зорина ММ, в отделении дома его опознаний. Выезжаю. Так быстро, как могу. Советник государственной службы третьего класса, врач Зорин АМ. Это официальный документ, они обязаны или принять его в работу, или выполнить мою просьбу, или дать официальный отказ. А на это, если бы отец реально был у них, потребовалось бы сутки минимум. А так начнется выяснение, переписка, суток мало. «Я отправил, Леша, но оно голое. На каком основании ты их об этом просишь?» «Сгенерируй серверы ОВД ДНО на мой почтовый адрес ответ в виде пуш на позапрошлогодний запрос о розыске отца. Если там обнаруживается кто-то без идентификатора и подходящий по параметрам моего запроса человек, система сама отправляет ответы. А мы, если ты помнишь, рассылали эти запросы повсюду тоннами». Порхевский раздрав входил в число управлений, но в одной сети, а значит, они видели мой запрос. Сможешь влезть в их сервер? Как рукавами об асфальт. Это Зуд так переделал известную присказку обмочить два пальца. Соедини меня с Горынычем и займись письмом. Зорин, Роберт Германович, будто ждал моего звонка. Поменить черта, вот и он. Я черт? А с чего это вы меня поминаете? «Да так, к слову, что у тебя?» Он не успел произнести что-то вроде «не заикайся мне про отгул» потому что я сказал. Нашли отца, надо лететь на опознание. «Надеюсь, не в Таиланд или на Бали?» Гарыныч знал о том, что батя пропал. Эту легенду я поддерживал со дня ухода отца из квартиры. «Ближе», — спокойно, но с тревогой в голосе ответил я. «Псковская область, ПГТ Дно». Надо ехать и сейчас. Сообщает, что он при смерти. Но и чего? Без тебя они законстатируют? Добрый у меня начальник. Роберт, это отец. И он еще жив, спокойно ответил я. И он просит меня приехать. Погоди. Горыныч припомнил, что мой батя в тяжелой форме старческой деменции. Как это просит? Он вдруг адекватным стал? Я не знаю. Получил информацию. Тут Зуд на блистер шлема вывел фразу. Получено сообщение из МФЦ дна. Что отец нашелся и просит меня приехать. Состояние тяжелое, закончил я фразу. Чего ты хочешь? Дай мне пять дней в счет очередного отпуска. хо-ху, не хохо. Горыныч только со мной из всех сотрудников может так фамильярно. У меня людей не хватает на бригаду сажать. Горыныч, я тоже не стал церемониться. Открыть тебе есть с кем... А вторыми номерами? Сейчас студенты придут. Практика летняя начинается. Ты едал мне не щелкай истребуй себе полтора десятка симпатичных девиц. Будет с кем ребятам развлечься. Советчик нашелся. Уж как-нибудь разберусь, проворчал заведующий. Ладно, пиши заявление и письмо это со дна приложи. Горыныч, нечего прикладывать. Это пуш уведомление, системы МФЦ. Они не сохраняются. Если смогу, я официальную бумагу там стребую, но потом ее привезу. Я старался врать как можно убедительнее, знал его ответ. Потом уже будет не надо. Ладно, пиши, я визирую и пришлю в кадры. Он вспомнил, почему я снялся вдруг с прошлого дежурства. Валентин, как твоя? Все нормально? Жива и здорова, а подробности приличной встречи, не по телефону. Я тебя услышал. Горыныч говорил спокойно, видимо забыл, что я с моим филологическим воспитанием ненавижу эту фразу, как и выражение имеет место быть, за идиотизм, как и разные водоразделы, не имеющие отношения к воде, а намекающие на разницу событий и явлений в общем контексте понимания происходящего. «Осталось понять и принять», — жестко ответил я. «В каком смысле?» — удивился Горыныч. «В прямом, Роберт». «Услышать мало, нужно в сердце впустить простую мысль, что отец у меня один, и теперь, если он умирает или умер, единственный родной человек для меня теперь будет жена». «Ты когда выезжаешь?» «Прямо сейчас», — ответил я, увидав подлетающий огромный восьмивинтовой дрон с надписью «Почта России». «Счастливого пути, жду тебя через неделю», — Горыныч отключился. «Максимальная грузоподъемность — 250 килограммов. Запас хода — 500 километров. Но...» Зуд просканировал характеристики дрона. «Что?» Я пытался поймать мысль, ускользающую. «Ночь наступает. Подзарядка от солнечных панелей невозможна. Если ресурс аккумуляторов ниже, можем не долететь и придется ждать рассвета». «Что предлагаешь?» «Взять с собой запасную батарею». В подвале есть аппарат бесперебойного питания, у него на 1000 ампер часов. Весит этот ящик 30 килограммов. Если штатное сдохнет, сможем подзарядить и потом этот груз выкинуть. Так потеряем час-полтора, но не больше. Я тебя понял, одобряю. Дрон просит предъявить груз на соответствие заказу. Поясни. сденься. Я ему покажусь без тебя, оператор системы подтвердит, что внутри меня живого тела нет. После этого я камеру ему выключу. Хорошо, что вечер теплый, нагишом шлепать в подвал, за аккумулятором и тащить его на себе во двор вверх по лестнице – дело малоприятное. Суд за это время договорился с контроллером Почты России, подключился к управлению дроном и заблокировал видеокамеру, контейнера и весы. Я влез в обратно в киберкостюм. Грузовой контейнер – это камера пыток объемом полтора на полтора метра, просидеть скорчившись два часа истязание, если бы не киберсьют. Зато никто не поверит, что дрон перевозит живого человека, что строжайше запрещено инструкцией. Ящик АКБ расположился у меня под коленками. Жаль, что стенки контейнера из матового поликарбоната, но Зуд пообещал транслировать мне картинку с фронтальной камеры дрона в шлем. Зуд сообщил мне кое-какие детали полетного маршрута, когда мы уже вылетели. Во-первых, по прямой расстояние до дна 513 километров. Единственная точка на середине маршрута – Осташков. И дрон изначально запланировал там посадку на час для подзарядки. Во-вторых, Осташков – Довольно крупный город, и зарядиться незамеченными даже после полуночи нам не удастся. В-третьих, Зуд предложил лететь через Морево, где к моменту посадки для подзарядки все должны спать. Население всего полторы тысячи человек против трехсот тысяч в Можно присесть на окраине, высадить нас Зудом и дистанционно загнать дрона во двор почтового отделения, где леталк сядет на индукционное подзарядное устройство «Электроблин». Просидит на нем час и вернется опять за нами. Я согласился с Зудом и решил немного подремать в полете. Так меньше замечаешь неудобства позы, да и наблюдать бесконечные леса и небольшие деревни – бессмысленные занятия. Летим и хорошо. До Марева добрались без проблем. Все шло по Зуду у плану. Письмо с заявлением об отпуске ушло еще до вылета. От Горыныча прилетело сообщение. Подписал, отправил в кадры. Скоростью дрона по две сотни километров, если впишемся в землю будет каша. Но у меня нет другого выхода. Одна надежда на искусство моего пилота зуда и авторотацию, если вдруг сядет батарея. Впереди участок маршрута в одну треть всего пути над непроходимыми болотами Новгородской области на северо-запад.